Но мне очень трудно сейчас, писала она, особенно эти дни, когда весь мой организм находится в таком напряжении из-за сотрудничества с великим владыкой в космическом строительстве и созидании. Объяснить мое внутреннее состояние и участие в таком сотрудничестве никому не могу, да и ни к чему. Сочтут за сумасшедшего и осудят, что повредит книгам учения и многому другому. Но должна сказать мне трудно. а являться с людьми из-за полной оторванности от земного притяжения. Ибо порой, как говорит великий Владыка, лишь одна десятая моего существа участвует на земном воявлении. Если скажу, что принимая участие в битвах с лучами появившегося на горизонте светила, крайне ядовитого и опасного для нашей Земли, ход которого необходимо отодвинуть от орбиты нашей планеты, не покажется ли это страшной самонадеятельностью и просто опасной, наглостью и прежде всего не болицей. Вы спросите, как я знаю это? Конечно, благодаря великому владыке. Мне дают пояснения непонятных видений и разных трудных переживаний в связи с ними. Так недавно уже в постели я увидела на горизонте новые ярко горевшие светила, как солнце, и невидимое, конечно, земным зрением, и мне стало тяжко. от прекрасного света, но я не поняла, что это и было светило, против которого действовала и моя магнитная сила. Для этого потребовалось пояснение великого Ладыки. Если довести до земного сознания сотрудничество космическое, то счёт дней земного существования стал бы краток. Вибрации космического сотрудничества настолько разнятся от земных, что они не могут быть восприняты нашим физическим мозгом без его разрушения. С такими ограничениями нужно примириться. Она работала в невидимом пространстве и ново, более высокого измерения. Для земного сознания это могло показаться фантазией, выдумкой, поэтому так осторожно и бережно она приоткрывала таинственную завесу. над космическим строительством. Одушевленный космос жил, дышал и творил. Звучали недоступные земному уху вибрации. Происходили события, неуловимые земным глазом. Сдвигались и уходили в непознанные глубины пространства иных измерений – энергии. Строители космоса творили видимым и невидимым. Шло проявление невидимого мира, столь необходимого теперь для земной эволюции, для нового мира. И без той, которая, оставаясь на Земле, пропускала через себя новые лучи и новую энергетику эволюционного процесса, вряд ли можно было бы обеспечить нужное его течение и необходимый его результат – утончение плотной материи и обретение человеком новых свойств и способностей. «Конечно, – пишет она вновь, – мое космическое сотрудничество страстно утомляет меня». Но радостно осознавать, что можно оказать помощь нашей земле. Много энергии, сил уходят на сдерживание разбушевавшихся стихий и на локализацию их в стороне от местности наиболее охраняемых. Также ассимиляция новых лучей и в их новой комбинации тоже не происходит легко. И слабость, и боль в моих ногах являются свидетелями таких тяжких ассимиляций. Но и это входит... И в служение, и в вооружение. Новые лучи, ассимилированные определенными духами на Земле, дают возможность использовать этими лучами и постепенно прививать их нашим землянам с большей пользой для них. Она участвовала не только в ассимиляции новых лучей, но и в восстановлении новых ритмов земной энергетики. Новый этап эволюции требовал новых энергетических условий. и ставил перед человечеством новые задачи, важнейшей из которых являлось приближение и познание невидимого, осознание роли иных миров в земной действительности и вступление с этими мирами в сознательное сотрудничество. Мир надземный и мир земной должны были соединиться в этом сотрудничестве и принести земному человечеству более широкое понимание пространства различных измерений и влияние надземного вреда. На земное. Именно здесь, на земле, писала Елена Ивановна, мы должны понять и ощутить нашу жизнь в трех мирах. Без такого осознания нашего участия в жизни беспредельной мы никогда не выберемся из старой колеи ограниченного мышления. Она все реже и реже отвечала вовремя на письма сотрудников из Америки. Она пыталась объяснить им причину этого, но там, по ту сторону океана, ее не совсем понимали. Космическое сотрудничество это, объясняла она, особенно ценно, пока я нахожусь в физической оболочке и оявленной на огненном ее ощущении на земном плане. Такое сотрудничество особенно мощно по результатам, ибо истинно оно безгранично возможностями для ускорения нашей эволюции. Но земные дела не оставляли ее ни на минуту. Она беспокоится о картинах Николая Константиновича. Попавших в руки предателя Хорша, торопит сотрудников в Америке с переводом и публикацией книг живой этики, улаживает конфликты между ними, занимается комитетами Пакта Рериха и многим другим, что окружающие бездумно перекладывали на ее плечи. Ей становится все труднее и труднее жить среди людей. Она вновь и вновь объясняет своим сотрудникам, что никто не может заменить меня в этой работе.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 И беспокоится о том, что не укладывается в срок, чтобы привести записи в порядок. Она стремится напомнить тем, на чьи письма приходится отвечать, о красоте ведущем начале всей эволюции миров, о наступающем новом мире. Высокая духовность, отмечает она, есть ярая любовь ко всему прекрасному. И вместе со всем этим в ней живет неумирая мысль. о возвращении на родину она понимала, что она там нужна более, чем где-либо. Однако обстоятельства не благоприятствовали этому возвращению. Она живет надеждой, что в России наступит время перемен, но учитель откладывает ее поездку вновь и вновь. В тысяча девятьсот пятьдесятом году он называет желанную дату тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Пришел этот год, умер Иосиф Сталин. И казалось, что теперь все быстро разрешится, но все опять стало неопределенным, и учитель не хотел рисковать ею. Она ловила каждую весточку с родины, и как бы утешая себя, писала: одно незыблемо — лучшая страна СССР, победная во всем. Она была полна планов, которые хотела осуществить на родине. Она их обсуждала с учителем, ибо это были их общие планы. Отголоски этого мы слышим в ее письмах. Когда у ее американских сотрудников появилась идея создать фонд Николая Константиновича Рериха, Елена Ивановна корректно, но твердо написала, фонд Рериха, конечно, получит основание развития в своей стране. Хорошо, что Дедлей уже думал о таком учреждении, но развитие его нуждается в совершенно иной обстановке.